В ней не было, а в «Симамото» было. Я сидел с этой девчонкой, слушал, что она рассказывает, и не переставал думать о «Симамото». Понимал, что так нельзя, но ничего не мог с собой поделать. Столько лет прошло, а сердце все равно учащенно билось при одной только мысли о ней. Такое лихорадочное возбуждение, будто где-то в груди открывалась потайная дверца». Но, шагая по парку «Хибия» с этой милой хромой девчонкой, я не чувствовал ни возбуждения, ни дрожи, только симпатию и тихую нежность. Ее дом, он же аптека, был в Кабината, район Токио. Я проводил ее. Мы сидели рядом в автобусе, и за всю дорогу она не проронила ни слова. «Через несколько дней ко мне заглянул тот парень и сообщил, что, похоже, я ей очень понравился. «Может, закатимся куда-нибудь четвером следующие выходные?» — предложил он. «Я придумал какой-то предлог и отказался. Не потому, что не хотел ее больше видеть. Сказать по правде, я вовсе был не прочь встретиться еще раз» и продолжить наши разговоры. В другой ситуации мы вполне могли бы с ней стать хорошими друзьями. Но получилось так, что мы сошлись на двойном свидании, а здесь главная цель — найти себе партнера или партнершу. Если вы после этого встречаетесь еще, значит, в каком-то смысле берете на себя ответственность. Мне совершенно не хотелось причинять ей боль, поэтому оставалось одно — отказаться» больше я никогда ее не видел случилось у меня еще одна очень странная встреча опять с хромоножкой мне тогда было двадцать восемь случай был настолько непонятный что я до сих пор не могу найти ему объяснений сибуя один из наиболее оживленных районов токио в предновогодней толчие я заметил женщину Она шла, как Симамота, точно так же приволакивая ногу. В длинном красном плаще под мышкой зажата черная лакированная сумочка. На левом запястье серебряные часы-браслет. Все вещи очень дорогие, как мне показалось. Я шел по другой стороне улицы, но, увидев его, поспешил следом прямо через перекресток. «Откуда здесь столько людей?» — недоумевал я рассекая толпой, пытаясь настичь женщину. Из-за ноги она не могла идти быстро, походкой, просто вылитая Симамота тоже ногу приволакивает с легким вывертом. Шагая за ней, я не сводил глаз с затянутых в чулки ног. Как элегантно они движутся! Такое достигается только годами упорных тренировок. Какое-то время я шел за ней в отдалении. Приспособиться к ее походке, то есть не передвигаться в темпе остального людского потока, оказалось нелегко. Чтобы подстроиться под ее шаг, я останавливался перед витринами или начинал рыться в карманах плаща. Женщина была в черных кожаных перчатках, в свободной руке красный бумажный пакет из универмага и большие солнечные очки — Это в пасмурный зимний день-то. Сзади я видел только ее идеально уложенные волосы. Они доходили до плеч, аккуратно загибаясь концами наружу. И спину под мягким теплым плащом. Разумеется, мне хотелось поскорее узнать, не симомота ли она. Ответить на этот вопрос было несложно. Достаточно зайти спереди, заглянуть в лицо. Но если это она, что я ей скажу? Как дальше себя вести? Может, она меня уже и не помнит? Надо все хорошенько обдумать. Чтобы в голове немного прояснилось, я сделал несколько вдохов. Я долго следовал за ней, стараясь держаться на расстоянии. Она шла, не останавливаясь, ни разу не обернулась и вообще не обращала внимания на окружающее. Казалось, настойчиво стремилась к некой цели, выпрямив спину и... Поднял голову, совсем как Симамота. Если бы я не видел ее ногу, а смотрел выше от пояса, ни за что бы не догадался, что она хромает. Просто не торопится человек, вот и все. Чем больше я на нее смотрел, тем сильнее она походила на Симамота. Прямо близнецы, честное слово. Женщина миновала станцию Сибуя, перед которой тишмяки шел народ, и направилась к Аояма. Дорога стала подниматься в гору, а она еще больше замедлила шаг. Да и неудивительно, прошла она уже порядочно. Некоторые в такую даль на такси ездят. И для здоровых ног нагрузка, будь здоров. Но она все шла и шла, приволакивая ногу, по-прежнему не оглядываясь и не останавливаясь, даже ни разу не взглянув на витрины, а за ней на почтительном расстоянии тащился я. Несколько раз... Она меняла руки, перекладывая сумочку и пакет. И дальше все так же вперед. Наконец незнакомка свернула с запруженной людьми главной улицы в какой-то переулок. Похоже, этот район был хорошо ей знаком. Стоило отойти на несколько шагов от оживленной торговой улочки, как начался тихий жилой квартал. Людей стало меньше, и чтобы она не обнаружила за собой слежку, приходилось соблюдать осторожность. Я шел за ней, наверное, минут сорок. Мы миновали пешеходную улицу, несколько раз повернули за угол и снова очутились на людной Дори, проспект центральной части японской столицы. Но теперь... Она не стала вливаться в поток пешеходов, а сразу, без малейших колебаний, будто решив все заранее, направилась в небольшое кафе, где подавали пирожные. Потоптавшись минут десять поблизости, я нанул след за ней. Войдя, я искал ее глазами. Она сидела спиной к двери, не раздевшись, хотя внутри было душно. Ее шикарный красный плащ нельзя было не заметить. Я сел за самый дальний столик, заказал кофе. Взял лежавшую тут же газету и сделал вид, что читаю. Перед женщиной стояла чашка кофе, но пока я из-под тяжка наблюдал, женщина к ней даже не прикоснулась. Только достала из сумочки сигарету, прикрыв от золотой зажигалки, а все остальное время просидела, глядя в окно. Казалось, она отдыхает или задумалась о чем-то важном. Я пил кофе и, уткнувшись в газету, вновь и вновь, перечитывал одну и ту же заметку. Прошло уже порядочно времени, как вдруг незнакомка решительно поднялась со своего места и двинулась прямо к моему столику. Так неожиданно, что у меня будто сердце на мгновение замерло. Но она прошла мимо и направилась к телефону, который стоял возле входной двери. Опустила в него мелочь, набрала номер. Я сидел недалеко, Но из-за голдящих посетителей, гремевших в динамиках рождественских наигрышей, ее слов я не разобрал. Говорила она довольно долго. Нетронутый кофе остывал на ее столике. Когда незнакомка шла обратно, и я увидел ее лицо, так и не понял, Симамото это или нет. На ней было много косметики, вдобавок... Солнечные очки скрывали почти половину лица. Подведенные карандашом брови, плотно сжатые тонкие губы, накрашенные ярко-красной помадой. В конце концов, последний раз я видел Симамото, когда нам было двенадцать. Больше пятнадцати лет назад. Лицо этой женщины смутно напоминало девчонку, которую я знал тогда. Но сказали бы мне, что это не она... Я бы поверил. Ясно лишь одно. Передо мной была очень привлекательная, дорого одетая женщина не старше тридцати и хромая. Я буквально истекал потом. Майка под рубашкой уже промокла насквозь. Сняв плащ, я попросил официантку принести еще кофе. Зачем меня сюда занесло? Я потерял перчатки и пошел я купить новое, но, увидев эту женщину, кинулся к ней как одержимый. Вообще-то, надо было подойти и спросить прямо. «Извините, вы, случайно, не Симамота? И все стало бы понятно. Но вместо этого я поплелся за ней. Упустил момент, а теперь уже поздно». Повесив трубку, она вернулась за свой столик, опять села ко мне спиной и уставилась в окно. Подошла официантка и спросила, можно ли унести остывший кофе. Я не услышал ее слов, но, судя по всему, она задала именно этот вопрос. Женщина обернулась, кивнула и, похоже, снова заказала кофе. Но и к новой чашке не притронулась. Я по-прежнему делал вид, что читаю газету, и время от времени поднимал глаза на незнакомку. Она постоянно поглядывала на серебряные часики браслет, видно, кого-то ждала.